Глава 23. Руины Трентора Найти нужное место на такой громадной планете, как Трентор, сложнейшая проблема. На Тренторе нет ориентиров типа континентов или океанов, нет ни рек, ни озер. Окутанная облаками колоссальная планета представляет, вернее, когда-то представляла собой Огромный мир, единый город. На фоне общего серо-стального пейзажа выделялась только территория бывшего императорского дворца. Байта описывала круги на орбите прогулочного катера, и все без толку. Они летали вокруг Трентора, опускаясь от полюсов к экватору. На полюсах набухли ледяные шапки, из которых торчали покосившиеся стальные шпили, молчаливо свидетельствуя о том, что система искусственного климата приказала долго жить. Время от времени Торн сверялся с картой, добытой на Нео-Трентере. Но когда они увидели то, что искали, ошибки быть не могло. Разрыв в металлической обшивке планеты тянулся миль на пятьдесят. Яркая режущая глаз зелень на сером фоне покрывала пространство площадью примерно в сто квадратных миль. Сквозь зелень деревьев проступали контуры строений бывшей резиденции императора в галактике. Байта развернулась и пошла на посадку. Данные для выбора направления у путешественников были весьма приблизительные. Длинные прямые стрелки на карте и гладкие сверкающие ленты магистралей внизу. К тому месту, где на карте был обозначен университетский квартал, они двинулись наугад. Скоро корабль мягко приземлился на гладком безлюдном поле, некогда бывшим оживленным космопортом. Только ступив на металлическое покрытие лётного поля, они по-настоящему ощутили атмосферу разрухи, незаметную сверху. Искорёженные верхушки шпилей, пробоины и трещины в гладких стенах зданий. Совсем недалеко от места приземления виднелась полоса открытой земли. Настоящей, тёмной, вспаханной земли. «Ли Сентер!» Терпеливо ждал, когда опустится корабль. Звездолет был странный, явно не с Нейо Трентера. Он глубоко вздохнул. Незнакомые корабли, контакт с людьми из других миров — это могло означать конец хрупкого благоденствия и возвращение к дням гибельных сражений. Сентер был главой группы. В его обязанности входила забота о древних книгах, в которых он прочел. о давних временах. Ему очень не хотелось, чтобы те времена возвратились вновь. Примерно десять минут он следил за спуском корабля. За это время он успел многое передумать. Он вспомнил огромную ферму, на которой родился, где прошло его детство. Там было много, много людей. Потом началось массовое переселение народа на новые земли. Ему тогда было всего десять лет. У родителей он был... единственным сыном. Тогда он был удивлен и напуган. Он вспоминал о том, как впервые увидел незнакомые строения, огромные металлические башни. Их нужно было вырвать с корнем, растащить в стороны. Под ними открылась земля, которую нужно было вспахивать, поливать и удобрять, расчищать от зданий все новые и новые пространства. А другие здания — Надо было переоборудовать под жилье. Нужно было выращивать растения и собирать урожай, налаживать обмен с соседними фермами. Хозяйство росло и укреплялось, воцарялось благоденствие самоуправления. Выросло новое поколение, поколение крепких, низкорослых, широкоплечих парней, привыкших с малолетства трудиться на земле. Он помнил тот торжественный день, когда его поставили во главе группы. В тот день он впервые не побрился, и у него начала отрастать борода, неотъемлемый атрибут внешности руководителя группы. И вот теперь внешний мир напомнил о себе и мог положить конец их идиллической изоляции. Корабль приземлился. Сентр молча наблюдал, как открылся входной люк. Оттуда вышли четверо, ступая осторожно, с опаской оглядываясь по сторонам. Среди прибывших было трое мужчин. Один старик, один молодой, высокий, а третий — неопределенного возраста, носатый и худой. Четвертая женщина, державшаяся как равная. Сентер уверенно шагнул навстречу незнакомцам. Он поприветствовал их символическим жестом мира, протянул перед собой пустые ладони. Молодой мужчина сделал два шага вперед, повторил жест и сказал, «Мы пришли к вам с миром». У него был странный акцент, но понять было можно. И тон самый дружелюбный. Сентр Гулко повторил, «Да будет мир между нами. Добро пожаловать. Я приветствую вас от имени всей нашей группы. Вы голодны? Вас накормят. Вы хотите пить?» «Вас напоит?» Последовал ответ. «Благодарим вас за вашу доброту. Когда мы вернемся в свой мир, мы расскажем о вашей группе все самое хорошее». Странный был ответ, но Сентеру он понравился. За его спиной прибывших встречали улыбками мужчины из его группы, из хозяйственных построек, одна за другой стали появляться женщины. У себя в квартире он достал из шкафчика... запертую на ключ большую шкатулку с зеркальными стенками. В шкатулке лежали длинные толстые сигары. Эта шкатулка извлекалась на свет только в дни особых торжеств. Обнося гостей сигарами, он несколько растерялся, остановившись перед женщиной. Она сидела рядом с мужчинами как равная. Значит, у чужестранцев было так заведено. Он протянул ей шкатулку. Улыбнувшись, она взяла сигару и, немало не смущаясь, закурила, с удовольствием вдыхая ароматный дым. Лисентер был шокирован, но сдержал себя. До еды разговор шел в основном на тему фермерства на Тренторе. Старик спросил, «А как у вас тут с гидропоникой? Ведь для такого мира, как Трентор, лучше просто не придумаешь». Сентр медленно покачал головой, он смутно припоминал это слово. Оно встречалось ему в древних книгах. — Если не ошибаюсь, вы имеете в виду выращивание растений без почвы с помощью химических растворов? — Нет, это на Трентере не годится. Для этой гидропоники нужна целая индустрия, например, развитая химическая промышленность. А вдруг война или стихийное бедствие? Какая уж тут промышленность. Люди будут голодать. Нельзя все выращивать в искусственных условиях. На земле лучше и дешевле и надежнее. И хватает вам того, что вы выращиваете? Хватает, но, пожалуй, наше меню несколько однообразно. У нас есть птица, яйца, молочный скот, стало быть, Есть молочные продукты и мясо, но мясо мы большей частью покупаем. Вот как? Вы торгуете? проявил неожиданный интерес молодой мужчина. И что же вы экспортируете? Металл. Коротко отозвался Сентер. Сами посудите. У нас неисчерпаемые запасы превосходного высококачественного металла. С Нейо прибывают корабли. Выбирают определенный участок, снимают с него металл. Тем самым еще и нам помогают, расширяя наши посевные площади. А в обмен оставляют нам мясо, консервированные фрукты, пищевые концентраты, сельскохозяйственную технику и так далее. Очень выгодно. И для нас, и для них. К столу подали хлеб, сыр и вкуснейшее овощное рагу. Импортными продуктами были только замороженные фрукты на десерт. Когда приятная трапеза была завершена, выяснилось, что прибывшие не просто туристы. Молодой человек достал карту Трентера. Ли внимательно рассмотрел ее и сообщил. «Университетский район. Неприкосновенная территория. Мы ее пальцем не тронули». Мы стараемся туда даже не заходить без дела. Это одна из немногих реликвий, оставшиеся от старых времен, и мы ее бережно охраняем. Мы прилетели к вам в поисках знаний. Мы клянемся, что ничего там не нарушим, не испортим. В залог мы готовы оставить вам наш корабль, горячо сказал старик. Ну что ж... «Пойдемте, я сам отведу вас», — ответил Ли Сентер. Поздно ночью, когда чужестранцы уже спали, Ли Сентер отправил донесение на Нео Трентор.